откачующих, праздно болтающих, ползаю и вот при встаю, и уже я лечу и натающих рифмы нет в моём новом раю. Поэтому-то я вправе почину к вам, Врицаев, полотно идти. Хорошо. Понимаю причину, но их надо, их надо спасти, хоть бы вы призадумались, хоть бы согласились взглянуть. А пока остаюсь с привидением. подпись неразборчиво ночь облака